Директор гостиницы по понятным причинам постаралась замять происшествие. Но после смерти Кобрна префектура решила возобновить следствие, шизново понеис тщательно расследовать все обстоятельства дела. Возникли сомнения, действительно ли Бреннер сам выскочил из окна или его выбросили. Однако улики, проверявших показания официанта, ни разу не нарушавшего закон, не нашли.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 Преобразованию экономист выехал 5 июня из Неаполя в Рим на машине, взятой на прокат в фирме Avis. Точём покинул гостиницу в такой спешке, что оставил личные вещи: ретробретву, зубную щётку, спендер, шлёпанцы. Чтобы передать ему всё это, из Собои позвонили в римскую гостиницу, в которой Осборн забронировал номер. Но его там не оказалось. Гостиница не проявила заботы о дальнейших его поисках, и только в ходе следствия удалось установить, что до Рима Осборн не доехал. В бюро фирмы «Авис» детектив выяснил, что арендованный Осборном «Опель Рекорд» со всеми его вещами обнаружили под «Загоролло», то есть неподалеку от Рима, на стоянке у автострады в полной с этим парком фирмы, и был там зарегистрирован «Загоролло» а в Няполь оказался потому, что на нем приехал какой-то французский турист. Сообщили о происшествии в римскую полицию. Вещи Осборна, найденные в машине, забрала римская префектура, она же вела и следствие, потому что Осборна на рассвете следующего дня обнаружили мертвым. Его сбила машина на съезде с автострады в сторону Палистрино то есть почти в 9 км от места, где он оставил взятый на прокат Opel. Было похоже, что он почему-то вышел из своей машины и шагал по обочине автострады до первой боковой дороги. Именно там кто-то и сбил его, а потом скрылся. Всё это установили довольно точно благодаря тому, что Осборн пролил на резиновый коврик в Opel одеколон. И полицейская собака, несмотря на прошедшую ночью дождь, легко взяла след. Осборн шёл по краю обочины, но там, где автострада вгрызается в холм, несколько раз сворачивал в сторону, взбираясь на самый верх холма, а потом снова возвращался на шоссе, то и двигался широкими зигзагами, словно пьяный. Умер он на месте, где его сбила машина, от травмы черепа. На витоне остались пятна крови и осколки стекла фары. Римской полиции до сих пор не нашла виновника. Самое удивительное, что Осборн прошёл по автостраде 9 километров, и никто не обратил на него внимания. Им должен был заинтересоваться хотя бы дорожный патруль, так как ходить по автостраде запрещено. Почему его не задержали? Стало ясно через несколько дней, когда ночью кто-то подбросил в полицейский участок сумку с клюшками для гольфа, принадлежавшими Осборну, на ручках значилась его фамилия. Видимо, Осборн шёл с сумкой на плече, и поскольку ручки клюшек торчали из сумки, а на нём была рубашка с короткими рукавами и джинсы, его принимали за дорожного рабочего. Клюшки, наверное, валялись на месте происшествия, и кто-то их подобрал, но, узнав из газет, что ведется следствие, испугался и решил от них избавиться. Что заставило Осборна покинуть машину и отправиться по шоссе с клюшками для гольфа, осталось неясным. То, что в машине был пролит одеколон и валялся флакон из-под него, наводило на мысль, что Осборн почувствовал себя плохо, может стал терять сознание и смачивало диколоном лицо во время вскрытия в крови не обнаружили ни присутствия алкоголя, ни ядов прежде чем покинуть гостиницу осборн сжёг в корзине для мусора несколько исписанных листков